Песнь 15. Зевс, восстав от сна, видит бегство Троян, Посейдауна, пособляющего Ахеином, и Гектора, без чувств, лежащего в поле. Грозно уличает он Геру в кознях ее и повелевает ей призвать от Олимпа Ириду и Аполлона, чтобы первую послать удалить Посейдона из брани, а последнего восстановить силы Гектора. Весём Зевс предсказывает участь Патрокла, Гектора и судьбу всей брани троянской, не могущей измениться, пока он не покарает Ахеен за оскорбление Ахиллеса и не прославит его, как обещал Фетид. Гера пришед на Олимп, извещает богов о грозных предопределениях Зевса и смущает весь сон их. От неё узнаёт Аррей об убийе сына его, Аскалафа, И воспламеняется местью. Неистовство его укращает Афина. Аполлон с Иридою предстают Зевсу. повеление его удалиться по сейдауну от брани, посланницей богу возвещенное, он принимает с негодованием и гордыми угрозами. Аполлон восстанавливает силы Гектора, и он, возвратясь к битве, устрашает Ахеян. Они, по совету Фуаса, собравшиеся одни храбрые, Еще противятся врагам и мужественно сражаются. Гектор, напав и на них, одних убивает, а других обращает в бегство, предводимый Аполлоном, который, потрясая эгидом от Зевса ему врученным, ужасает Ахеин и гонит, разрушает их стену, ею засыпает ров и уравнивает путь к кораблям, и трояне уже пред кораблями жестоко теснят Ахеин. Патрокл, увидев всю её опасность, оставляет Эврипилу и спешит к Ахиллесу, чтобы убеждать его помочь ахейцам. Между тем, ахейне крепко защищают корабли. Многие с той и другой стороны убиты. Наконец, Гектор, устремляемый Зевсом, сильно нападает на ахейн, которые, хотя и жестокотеснимые, в порядке отступают в ряды кораблей. Аяхстеламонит отличается доблестью. Вооружа шестом и, прядая с корабля на корабль, он один отражает троян с огнем к кораблям приступающих, одушевляет ахеян, воздвигает ужасную битву и геройски защищает корабль протосилая, который зажечь приступил же Гектор. Песня пятнадцатая. Оттеснение от кораблей. В бегстве, когда чистокол и глубокий окоп миновали и со многих руками данаев попранных, там у своих колесниц удержались, стали трояне, бледны от страха и трепетны. Вонное время воспрянул Зевс на иди горе из объятий владычицы Геры, быстро воздвигшись, Он встал и увидел Трояны Данаев, В первых в расстройстве бегущих, А с жестоко гонящих бодрых Данаев И между их воинств царя Посейдона. Гектор аж в поле увидел простертого, окрест крест героя други сидели, Тягостно дышащий чувство, Лишенной кровь извергал он, Его поразил небесильный Данаец. Видя его... Милосердовал царь и бессмертных, и смертных. Быстро и грозно на геру смотря, провещал громодержец. «Козни твои, о злотворная, вечно коварная гера, Гектора мощного сбоя свели и троян устрашили, Но еще я не знаю, не первая ль козни преступных Вкусишь ты плод, как ударами молний тебя избечую Или забыла, как с неба висела, как две навязал я на ноги на ковальни, а на руки набросил золотую верфь неразрывную. Ты среди эфира и облаков черных с неба висела, скорбели бессмертные все на Олимпе, но освободить не могли, приступая». Кого не постиг я, с прага небесного махом свергал, И слетал он на землю, только что дышащий. Сим не смягчился б мой гнев непреклонный, Гнев за страдание богоподобного сына Геракла, Коего ты, возбудив на него и бореи, и бури, Злобно гнала по пустанному понту беды устрояя, К краю чужому его многолюдному бросила косу я я то ли избавил его его отечество паки Варгас цветущий привел совершителя подвигов многих то вспоминаю тебе доставишь ты козни и видишь в помощь ли злоби твоей любовь и объятие были коими ты от богов удаляса меня обольстила он произнес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 Осклабился царь и бессмертных, и смертных, и ответствовал ей, устремляя крылатые речи. Если вперед, о супруга, лилейно-раменная гера, будешь на сонме божественном мыслить согласно со мною, сам посейда он, хотя бы желал совершенно иного, мысль переменит согласно с твоей и моею душою нынеш когда непритворно и истину ты говорила, «Шествуй немедля к семейству богов, повели Данаиду!» Вестница неба Ирида и Феб с лукой предстанут. Вестница, быстрая к воинству меднодоспешных донаев снидет и скажет мое повеление царю Посейдону, «Доставит он брань и в обитель свою возвратится!» Феб же великого Гектора снова к обране воздвигнет, Новую бодрость вдохнет и его исцелит от страданий ныне терзающих душу героя, а ахеен Ахейен вновь кораблям отразит, малодушное бегство пославши. В бегстве они упадут на суда хилеса Пеллида. царя Ахиллес ополчит на сражение друга Патрокла, коего в битве копьем поразит бронеблещущий Гектор пред Илеоном, как тот уже... Многих юношей храбрых свергнет, и с ними мою драгоценную ведь в Сарапедона. гектором мстящий за друга, сразит Ахиллес знаменитый. Сонного времени паки побег от судов и погоню я сотворю, и уже невозвратно, доколе ахейцы трое святой не возьмут, по советам премудрой Афины, так не несвершившемуся, Гнева ни сам не смягчу, ни другому богу бессмертному я, Аргивян, защищать не позволю прежде, пока не исполнится все упование Пелида. Так обещал я, и так утвердил я моей главою в день, как Фетида, объемля колено, меня умоляла сына прославить ее Ахиллеса, рушителя твердей рек.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 С равной стремя с быстротой пролетела по воздуху Гера. Высей Олимпа достигнув, она обрела совокупных всех небожителей в доме Кронида. Богиню увидев, все поднялись, и каждый своей участвовал чашей. Гера всех обошед, у Фемиды румяно-ланитной приняла чашу. Фемида бо первая Гере, входящей, бросилась в встречу. И речи, крылатые к ней, устремила, — Что ты, о Гера, приходишь, Каким, пораженная страхом, верно тебя устрашил Громоносный супруг твой, крани он? Ей отвечала богиня, лилейно-ромянная Гера, Что вопрошаешь, Фемида бессмертная? Или не знаешь, сколько метателя молний Душа и горда и сурова, но И начни ты пир с бессмертными общих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 Какое бы злой и кому б не послал он, им, как я мыслю, Сегодня удар нанесен и арею. Пал на бою Аскалав, брононосец, любезнейший богу смертный, Которого сыном могучий арей называет. Так изрекла. И ударил арей по крутым себя бедрам, дланями жилистых рук.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 и в чертог возвратяся, владычица Гера села на трон, а Ирида и Фепус тремя полетели быстро спустились на Иду, зверей многоводную матерь, там на возвышенном Гаргоре Зевса нашли громодержца, он восседал, и его благовонный увенчивал облак. Боги, представ пред лицо воздымателя облаков Зевса, стали...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 Если ж глаголы мои не восхочет исполнить, но презрит, пусть он помыслит и с сердцем своим, и с умом совещаясь, может ли, как немогущ он, меня в нападении встретить. Думаю, что посей давно я и могуществом высший, я и рожденьем старейший. Он не страшится, единый равным считаться со мной — пред которым все боги трепещут, рек. Покорилась ему ветроногая вестница небо быстро от Иды горы понесла скалеону святому, словно как снег из тучи. Ильград холодный обрушес, быстро летит, унося с проясняющим воздух бареем так устремляется быстрая путь пролетела Ирида, стала и так провещала могучему Энна Сигею.